Он зашагал вдоль звуконепроницаемой стены, глядя вниз на работающих, организованной, без суеты людей, пока не дошел до последней двери со звука и света непроницаемой перегородкой. Хеллстром вошел в станцию Харви через проем в перегородке. Внутри было темно и пахло внешними запахами, доносящимися через открытые вентиляционные башенки в дальнем конце. Арка экранов густо-зеленого цвета была смонтирована вдоль внутренней стены напротив системы теплового разрушения, способной выжечь весь сарай до несгораемых бетонных пробок, которыми можно быстро запечатать вход в муравейник сверху. В складывающейся критической ситуации Хеллстром кожей стал ощущать защитное приготовление, входившее в координаты общего сознания популяции муравейника. Старина Харви оторвался от консоли и взглянул вверх на входящего Хеллстрома. Старик был сед, с большим, выдвинутым вперед лицом. Кария глаза широко расставлены и обманчиво приветливы. Хеллстром однажды видел, как Харви обезглавил впавшего в истерику работника одним ударом тесака для рубки мяса. Но это было давно, в его детстве, и эту ветвь истеричек уже вытравили из бридинг-процесса. «Где наш внешний?» — спросил Хеллстром. «Он немного поел, затем сполз с гребня вниз». сказал Харви. Сейчас он в верхней части долины. Если он остановится там, где я думаю, мы сможем посмотреть через башенки с другого края и разглядеть его напрямую в бинокль. Внутри весь свет выключен, ну, конечно, чтобы уменьшить вероятность того, что он здесь что-то увидит. Правильная, осторожная мысль. Просмотрели вы материал по Портеру вновь? я заметил раньше что я просмотрел его каково ваше мнение спросил хелстронг тот же подход покрой и цвет одежды маскирующий его в траве держу парреев выдает себя за любителя птиц думаю вы выиграете слишком много профессионализма Он посмотрел на один из экранов над плечом наблюдателя, кивнул и сказал, «А вот и он, там, где и ожидалось». На экране виднелся чужак, ползущий под кустарником, чтобы взглянуть на долину в другом ракурсе. «У него есть оружие?» — спросил Хеллстром. «Судя по показаниям наших датчиков, нет». полагаю, у него есть карманные фонарики нож в дополнении к его биноклю. взгляните. там букашки они ему досаждают. В видитедите, как он встряхивает их со своей руки. Букашки? Как давно мы чистили эту зону? около месяца назад. уточнить? Нет, не надо. «Просто пометьте, что эта зона, может быть, требует очередной чистки небольшой бригады». «Хорошо». Харви кивнул и повернулся передать инструкции жестами одному из своих помощников. Затем вновь повернулся к Хеллстрому и задумчиво сказал. «Портер вел себя все-таки странно. Я просмотрел все, что он сказал. А сказал он немного». «Он совал нос не в свое дело», — согласился Хеллстром сухо. «Что, по-вашему, ему было нужно?» «Мы чем-то привлекли внимание официального агентства», — сказал Хеллстром. «Они не ищут ничего, кроме как удовлетворения своей паранойи». Харви пожал плечами. «Мне не нравится это, Нильс». меня тоже вы уверены в правильности вашего решения лучшего я не вижу сначала надо взять эту парочку один из них должен знать больше чем покойный портер